Глава 10. Искать соль долго не пришлось. Поднявшись на пару километров против течения, лев обнаружил холм. В нем была пещера, которую покидал ручей. Продвинувшись внутрь на десяток метров, человек обнаружил белые соляные стены, соляной свод и не менее соляной пол. Сегодняшнее угощение будет удачным. И плевать, что это будет, это будет с солью. Это очень интересно. — молвил пионер. «Если информация о пирамидах на этой планете дойдет до Земли, то это полностью изменит понимание истории. Уверен, что многие моменты будут переосмыслены». «Посмотрим. Главное, побыстрее доставить на Землю эту информацию», — согласился Лев, разжигая огонь. «Уверен, так и будет». «Что-то ты не уверен это произнес». Я бы с удовольствием обсудил с тобой вероятность спасения, вероятность отправить сигнал бедствия и вероятность того, что этот сигнал будет принят. Но моя система говорит, что это обсуждение неблагоприятно повлияет на твое психоэмоциональное состояние. А как ты думаешь, сказав мне все это, ты не нанес вред моему состоянию? Только частично. Я сказал о проблеме, но не разрушил надежду. Ведь ты не знаешь, о каких цифрах идет речь. Мог бы и вовсе ничего не говорить. Мог бы, но мне нравится держать тебя в тонусе. Знаешь, что я хочу тебе сказать, родной ты мой? Сегодня ты не сможешь испортить мне настроение». Парень, радовавшийся находке, вдруг осознал, как ему хочется шашлыка. Он представил большие куски мяса, прожаренные на углях, и слюна затопила его рот. «Да, сегодня будет жареное мясо, но птица — это не то. Он жаждал свинины, либо говядины, либо баранины. Да что там, он даже был согласен на козлятину. Но, увы. Если он и хотел свинины, то ему нужно было найти ее. Та, что лениво ползала по двору, была ему пока нужна». Солнце скрылось, и неожиданно потянул прохладный ветер. Он даже заставил льва натянуть куртку. Скажи мне, о великий хранитель знаний, как долго осталось ждать нам зимы? Не желает твой раб околеть у печки? Я не совсем понимаю установки. В каком смысле раб? Расслабься, шучу я так. Так что, когда зима? По моим подсчетам, сейчас. То есть, год длится 882 дня, если верить моим расчетам. «Сейчас конец зимы». «Так», — насторожился лев. «Если зимой так тепло, то летом... Какую температуру ожидать?» «Повышение температуры не должно превысить 9 градусов, но осадки, скорее всего, уменьшатся». «Ты хочешь сказать, что разница между...» «Да, между летом и зимой разница около 11 градусов. Это одна из лучших планет для выживания». О. «Что-то сегодня рано. Раб мой, у нас гости. Веди себя прилично!» Лев повернул голову. Солнце зашло, но было еще достаточно светло, и он хорошо видел лицо гостей. Да, это была гости. Молоденькая, если сравнивать с людьми. Ей было лет двадцать. Он видел ее почти до пояса и расплылся в улыбке. Кожа аборигенки была желтоватой, Пропорции лица не отличались от людских, разве что слегка вытянутые небольшие ушки бросались в глаза. Еще больше привлекали внимание ее огненно-оранжевые волосы. «Привет!» — махнул рукой парень и слегка поклонился. Девушка не ответила. Она взобралась на забор и присела на корточках. Каждое движение ее было легким и непринужденным. Забор, не имеющий никакого клеящего раствора между блоками, даже не пошатнулся. Особое впечатление на парня произвел ее длинный хвост с такой же яркой оранжевой кисточкой на конце, как и ее волосы. «Я поздравляю тебя», — проговорил пионер. «С чем же именно, если не секрет?» «Присмотрись к ее одежде. Это достаточно легкая ткань. В ней нет ничего особенного, кроме рук, которые ее сотворили. Они на достаточном уровне интеллектуального развития». «Они смогут осознать, кто ты. Возможно, ты будешь принят за божество, но ты будешь принят». «Время покажет», — довольно ответил человек. «Время. Ты, быть может, не совсем понимаешь, что именно я имею в виду. Ты хочешь отправить сигнал бедствия. Самый лучший способ воспользоваться маяком, так как мои возможности по сравнению с этой штукой мизерны». Сделать этого ты не можешь, так как не обладаешь склонностью к ментальному воздействию на кристаллы. Мне продолжать мысль?» «Продолжай». «Остается надеяться, что хоть кто-то из их расы умеет воздействовать с живыми камнями. Если это так, то они смогут помочь. Нужно лишь суметь объяснить им, как и что необходимо сделать». «Звучит легко». «Легко», — повысил голос пионер. От этого зависит не только твоя жизнь, но и моя миссия. Что касается понимания, не переживай, я помню все, и если ты поможешь, думаю, дней через 15-20 мы сможем вольно общаться с этими существами». «О как! Ну, не так уж долго. В масштабах нашего бедствия это время даже не мизерно, оно незримо. Итак, мне нужно наладить контакт. Начнем». Он налил в кружку чай и шагнул к гостье. Он двигался очень медленно, не желая испугать ее, но она зашипела, словно кошка. Даже в сумраке вечера он увидел ее белые заостренные зубки. Пожалуй, не сегодня. Следующий день он провел в делах. Соскучившийся по вкусу соли, он принялся заготавливать минерал. Он делал это с таким фанатизмом, словно эта гора была приезжей лавкой и скоро исчезнет без следа. К вечеру в нишах льва находилось около 150 килограмм чистейшей каменной соли. Вечером, незадолго до захода солнца, лев налил кружку чая и поставил ее на забор, после чего принялся за ужин. Ужин его состоял из жареных яиц. Жареных яиц с солью. Пришел закат. Пришла и огненная гостья. Она села на своем месте. Хвостик ее описал круг впереди нее, после чего изогнулся и лег на колени. «Привет, лисичка!» Невольно вырвалась у парня. «Ты чего днем не заходишь? Познакомились бы». Она прищурила глаза и недоверчиво смотрела то на парня, то настоящую на ограде чашку. «Ах, это! Это чай!» — произнес он и взял возле костра свою чашку. «Просто чай. Не дурно, как по мне? Нет?» Он приподнял чашку в ее сторону, после чего сделал глоток. «Попробуй». «Не то чтоб я пытаюсь удивить, но как знак моего гостеприимства». Девушка, не отрывая взгляда от чужака, взяла в руку чашку и поднесла к носу. Аромат заваренной земляники ей явно пришелся по душе. Она сделала небольшой глоток, поставила чашку на место и, оттолкнувшись ногами, сделала заднее сальто, скрывшись за забором. Единственное, что пришло в голову льва, так это мысль о ее весе. В ней было не менее 50 килограмм. Как это она так ловко оттолкнулась и не завалила его великолепное строение? «Не спрашивай», — обозвался гаджет. «У меня слишком мало информации, чтобы рассуждать о ее поведении». «Ничего. Во всяком случае, она не испугалась попробовать чай. И это о многом говорит». «Подтверждаю. Это мысль здрава». «А знаешь, чего мне захотелось?» «Домой», — с некой насмешкой спросил пионер. «И это тоже. А так, хотя бы грамм двести бурбона. Впрочем, и самогон подошел бы». «Не думаю, что это здравая идея, но если желание твое окончательно, мы решим этот вопрос в ближайшие несколько дней». «А вот это уже новость», — довольно подытожил парень, поудобнее устраиваясь в кресле. «Ты сенсоры свои не выключай. Разбуди меня в случае чего, хорошо?» «Хорошо», — согласился пионер. «Уак! Уак!» — прозвучал приятный женский голос. Атхапар, Уак!» «Настя!» — воскликнул парень, подавшись вперед. «Это не Анастасия. Мне жаль. Если ты хочешь возмутиться, что я не уследил и не разбудил, отвечу. Я все видел. Это был своего рода эксперимент». «Понятно, понятно. Проспал, так и скажи». Парень повернулся к гости. Она сидела на привычном месте и протягивала вперед руку. Лев хотел встать, но девушка швырнула в него маленьким круглым предметом. Шарик ударился о его грудь и упал к ногам. Метка. произнес он и поднял липкий желтый шар с земли. «Хо!» — произнесла она, глядя на парня. А Она лизнула точно такой же шарик и бросила его в свою чашку. «Понял!» Парень повторил за девушкой. Если не обращать внимания на пыль, прилипшую к шарику, то он смог распознать этот вкус как медовую конфету, вернее, медовый леденец. «Это мед. На вкус очень похоже». Она сказала «меда». «Слишком большое совпадение, не думаешь?» — насторожился пионер. «Думаю». Он протянул пальцы вперед, показывая конфету гости «Меда!» — повторила она и пальцем показала на кружку. Парень не стал сопротивляться и, бросив подарок в чашку, принялся пальцем размешивать ее содержимое, чем вызвал легкий смешок у оранжево-волосой. — А что, не дурно, — довольно протянул он, сделав глоток. — Знать бы, где найти таких леденцов. Ты мне покажешь? Девушка прижмурилась и, сделав еще глоток, скрылась в темноте.